Открытый микрофон. Как быть, если родители на все говорят, а как мы справлялись, как мы тащили сумки, как мы без машины на электричке ездили, как мы на лыжах преодолевали уральские хребты и переходили пустыню пешком и ползком. А я не хочу переползать пустыню. Я устаю, не хочу ничего делать, когда они, например, зовут меня на дачу на шашлыки, а потом начинаются. А ну-ка сбегай туда. А я не хочу никуда бежать. Они «а как мы? Нам по 70, и мы можем, а ты такая молодая не можешь?» И тут же начинается конфликт. Как их убедить в том, что мне это не нужно, что на электричке я никуда не поеду, что если нет машины, то нет и дачи для меня, это аксиома, и что если я хочу спать, то не буду ничего копать. К сожалению, это наследие СССР. Там царил культ труда. А в газетах писали, что иметь машину — это мещанство, иметь квартиру — это пошло, и что люди должны жить в бараке. Была целая идеология, и ваши родители в ней выросли, прожили большую часть жизни и считают, что это правильно. И не надо их ни в чем переубеждать. Просто скажите, родители дорогие, я к вам приеду, но на машине, и ничего делать на участке не собираюсь. Если вас такой расклад не устраивает, Вы мне сразу так и скажите, я тогда не поеду, дома останусь. Вот и все. Почему не получается нормально общаться с пожилыми родителями? Так, чтобы перейти банальную грань, как дела. Это интересная история, и чтобы в ней разобраться, нужно отмотать назад, к моменту рождения ребенка. Когда малыш только появляется на свет, с ним часто мало кто общается. Типа, а о чем с ним говорить, если он не отвечает? В результате все общение сводится к уходу за ребенком. Подгузник поменяли, искупали, покормили, гулять вывели, и на этом все. Должен сказать, что так, конечно, поступают не все родители. Есть осознанные и продвинутые мамы и папы, которые разговаривают с младенцем с момента его рождения, зная, что все это обязательно отложится. Но речь сейчас не о них. Потом ребенок подрастает, и тут вдруг выясняется, что не все родители готовы с ним общаться. Почему? Возможно, потому что они такие люди. Их эмоциональная сфера подавлена или вообще не развита. И они продолжают подменять общение и воспитание уходом. Все разговоры сводятся к вопросам типа «шапку надел?» «Кроссовки не промокли?» «Ты поел? А кому я это все готовила?» «А во взрослом возрасте у тебя когда последний экзамен? Смотри, не провались!» «Или ты все так же в ассистентах?» Это по-прежнему нельзя считать полноценным общением, если круг тем все так же сводится к питанию, оценкам и размеру зарплаты. Вот так и получается, что взрослым и родным друг другу людям буквально не о чем друг с другом поговорить. Мне 20 лет, моя девушка беременна, на седьмом месяце. С ее родителями я в хороших отношениях, но с моей стороны не все ладно. Моя мама конфликтный человек, я до сих пор боюсь рассказать ей, что стану отцом. Посоветуйте, что мне делать. Вам нужно морально подготовиться рассчитывать только на себя. Если вы, оповещая маму, заранее знаете, что сами будете отвечать за свою семью и просто ставите ее в известность, потому что она ваша мама, все будет хорошо. Если же вы рассчитываете на мамину помощь, финансовую или любую другую, готовьтесь к неприятному разговору и выяснению отношений. Вот вы часто говорите о том, что взрослые дети не должны жить с родителями. Но как не жить вместе, если мама далеко не молода? При этом вместе нам плохо, страдают мои дети. Не надо страдать. Если мама сама себя обслуживает и не нуждается в уходе, то просто не живите вместе, кто вас заставляет. Если же мама требует помощи, если она лежачая больная, есть и другие опции. Пригласить сиделку, медсестру, домработницу. Вариантов много, выбирайте. Но ни дети, ни вы не должны страдать ни в коем случае. У меня была очень строгая мама. В детстве я ее ужасно боялась. А теперь я сама мама, у меня два сына. И оказалось, что я очень жесткий и требовательный родитель. Смотрю в глаза своих детей и вспоминаю себя маленькую, запуганную. «Как мне себя контролировать, когда ребенок садится за уроки?» К сожалению, никак. Но это огромный шаг вперед, когда человек осознает, что он жесткий, неадекватный, нервный, тревожный, гиперэмоциональный или агрессивный. Не все готовы это понять и признать. Однако, если вы попробуете себя контролировать, раздражение будет только расти, просто потому что вы такой человек. Вас воспитывала такая мама, от которой вы переняли эти черты характера. Чтобы со всем этим разобраться, вам нужно измениться психологически избавиться от тех проблем, которые делают вас требовательной. Ведь что стоит за требовательностью, жесткостью? Огромная тревожность и, как следствие, желание все контролировать. И, скорее всего, нелюбовь к себе. Люди, которые себя любят, многое себе прощают, а значит, и детей своих лишний раз не дергают. Когда же человек требовательный, это говорит о том, что ему в детстве приходилось заслуживать любовь родителей, соответствуя их ожиданиям. И теперь он воспроизводит эту модель поведения уже со своими детьми. Как вам поступить в сложившейся ситуации? Первое. Перестать делать с детьми уроки. Прекратите вечно их спрашивать, что задали на завтра, проверять портфель, заглядывать в их тетрадки. Ваша задача — Сделать так, чтобы ребенок адаптировался к школе и взял ответственность за свои уроки и успеваемость на себя. Жизнь показывает, что те дети, которых не дергали по поводу уроков, не стояли у них над душой, успешнее отличников. Так что расслабьтесь и занимайтесь своими делами. Маме 65 лет, мне 35. Она контролер, манипулятор, может одной фразой вывести меня из себя. Я иногда не могу сдержаться, просто матерюсь. Я от этого плохо, и я согласна. Материться на пожилую мать ужасно. Тем более я знаю, она меня обожает. Что я должна поменять, чтобы научиться реагировать без такой явной агрессии? Вы должны заставить в первую очередь себя, заодно и маму перейти на другие рельсы общения и сворачивать разговор каждый раз, когда он идет в привычное русло, когда мама начинает манипулировать или провоцировать. За один раз точно ничего не получится. Психика требует перезагрузки, чтобы не идти больше привычной дорогой. Но через несколько месяцев, если будете вести себя последовательно, дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Успехов! У меня нет обиды на мать, хотя у нас было много проблем. Она воспитывала меня одна, были тяжелые моменты, в том числе несправедливость ко мне. Сейчас же проблема в том, что мы почти не общаемся. Нам не о чем говорить, мне самому тяжело общаться с ней. Я ушел из дома, когда мне было 17, у меня все хорошо, но я совсем не интересуюсь тем, что происходит в ее жизни. У нее своя семья. Что можно изменить? Как мне быть, чтобы наладить отношения с мамой? Вот представьте, вы учились в школе с каким-нибудь, скажем, Васей. С 17 лет вы с Васей не общаетесь. Вам не интересно, что у него происходит. У него своя жизнь, у вас своя. Вы же не спрашиваете, как вам срочно наладить с Васей отношения. А к матери вы зачем привязались? Вы скажете, это же неправильно, я должен интересоваться. Не должны. Но ну, не сложились у вас отношения. И что? Будьте хорошим сыном, помогайте маме, если она вас об этом просит. Поздравляйте с Новым годом и днем рождения! Но общаться по душам не обязательно. Родители всегда очень жестко надо мной подшучивали, не оскорбляли напрямую, но было очень похоже. Я привыкла и начала считать это нормой. Но проблема в том, что теперь, когда меня троллят или пытаются обидеть на работе, я этого просто не замечаю. Потом я запускаю ситуацию до такой степени, что об меня реально начинают вытирать ноги. И лишь тогда, наконец, начинаю замечать, что кто-то пытается меня обидеть. Как научиться улавливать, что меня обижают? Потому что это реально мешает жить. То есть вы хотите стать более обидчивой? Странный запрос. Думаю, лучше оставаться собой. Вам не повезло, ваши родители крайне агрессивные люди, ведь за иронией всегда кроется агрессия. К тому же крайне в себе неуверенные. Чтобы отыгрываться на ребенке, самооценка должна быть очень низкой. Но не реагировать на чужие шутки и не обижаться, Гораздо более здоровая реакция, чем у тех людей, которые вздрагивают от каждой шутки и тут же начинают выяснять отношения. Другое дело — не допускать, чтобы вам садились на голову. Вот такие попытки точно стоит пресекать. Как? Применять мои третье и шестое правило: Сразу говорить о том, что не нравится, и, выясняя отношения, говорить только о себе. То есть, когда вам перестает нравиться отношение к вам человека, Вы сразу об этом говорите и предупреждаете, что если поведение повторится, вы перестанете общаться. И следуйте своему обещанию, конечно. Попробуйте, и все получится. Пока я была маленькой, мои родители пили, и мною занималась бабушка. Когда мне исполнилось 12, папа умер, а мама вступила в общество анонимных алкоголиков и завязала. Но я как не уважала ее в детстве, так не уважаю и сейчас. Не могу серьезно воспринимать советы, которые она мне дает. Как ей отвечать, не обижаю ее. Алкоголизм — вообще-то психическое заболевание. И ваша мама, в отличие от большинства, взяла себя в руки и бросила пить. Возможно, именно ради вас. Уже заодно это можно ее уважать. При этом следовать ее советам вы, конечно, не обязаны. Равно как и слушать их вообще. Можете так и сказать. «Мамуль, я тебя люблю». Но пока я тебя не спрашиваю, не надо мне рассказывать, как жить и что делать. Меня это раздражает. Давай о чем-нибудь другом. Обязательно ли рассказывать будущему мужу о своей семье? Честно говоря, учитывая то, что родители творили со мной в моем детстве, били, унижали, оскорбляли, велик соблазн соврать, что я круглая сирота. Врать в любом случае не стоит. Ни будущему мужу, ни кому-либо еще. Если не хотите рассказывать, если для вас это больная тема, можете в ответ на расспросы мужа так и сказать. Я не хочу все это вспоминать, мне это неприятно. А если муж вас поддерживает, сочувствует, и у вас есть потребность этим с ним поделиться, то расскажите. Я с самого детства не могла положиться на родителей и никогда не чувствовала себя в безопасности. У них были проблемы со здоровьем, они пили и вообще особым умом никогда не отличались. С малых лет я следила за тем, чтобы мама с папой не сделали в очередной раз чего-то такого, за что мне было бы стыдно. А сейчас я все время контролирую своих детей, и даже мужа нашла себе такого, которого нужно контролировать. Очень хочется разорвать этот порочный круг. Хочу развестись и каким-то образом отстать от детей, чтобы свой контроль не распространять на всю семью, потому что это уже плохо сказывается на всех. Хотите – разводитесь, но я бы посоветовал вам для начала хотя бы попробовать перестать контролировать мужа. Я не знаю, по какому поводу вы его контролируете. История или это про водку, разбросанные носки или женщин, да это и не важно. Вы можете ему и себе сказать – я тебя не контролирую, но если то, что мне не нравится, еще раз произойдет, мы с тобой разойдемся. А дальше уж пусть муж решает, что ему важнее. Теперь по поводу детей. Вам надо понять важную вещь. Когда вы их контролируете, они начинают тревожиться, потому что им передается ваш страх. За контролем всегда стоит именно он. И если вы хотите, чтобы ваши дети выросли спокойными, нетревожными, то ради них вам придется что-то с этим сделать. Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь к психологу. Мне 42 года, за плечами два развода. В детстве не хватало внимания родителей, а началось все вообще с того, что еще в грудном возрасте я лежала в больнице одна. Теперь у меня, похоже, повышенная тревожность и неуверенность в себе. Ревную даже друзей к их новым друзьям. Если, например, у подруги появилась новая подруга, мне становится неприятно, что она теперь общается не только со мной. Какое-то чувство собственничества еще завидую брату, ведь у него счастливый, крепкий брак. Понимаю, что это бред, но ничего с собой поделать не могу. Как избавиться от ревности и зависти? Вы правильно понимаете причину своего поведения. Осталось только поработать над всем этим. Сразу предупрежу, что на это может уйти много времени. Неуверенность в себе, зависть, ревность, низкая самооценка. Тут целый комплекс проблем, от которых надо избавляться. С чего стоит начать? Во-первых, перестать сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, а саму себя с окружающими. Во-вторых, вам надо понять, что у ваших друзей есть полное право на отношения еще с кем-то, кроме вас. Да и у вас самой такое право тоже есть. Нет такого, чтобы одна дружба была в ущерб другой за чужой счет. Но, конечно, если вы чувствуете, что друг вас игнорирует в пользу другого человека, то терпеть это тоже не надо. Да и дружба ли это в таком случае? Не уверен. Вы говорите, что дети старше 18 лет не должны жить с родителями. А мне 27, и при этом мама — моя лучшая подруга. И вообще родители — самые близкие мне люди. Иногда мне даже кажется, что мы слишком близки. И мне не хочется от них уезжать. Тем более, что дом у нас большое, место, всем хватает. Сама по себе я яркая, модная, все хорошо, но парня пока нет. Бывает, конечно, что мы с родителями ссоримся. Можем вспылить и что-то наговорить друг другу, но уже через пять минут миримся. Это нормально, что мне настолько комфортно в родном гнезде? Это нормально, но ваш случай довольно редкий, чтобы и взрослый ребенок, и родители хотели жить вместе. Обычно бывает, как в известном меме. «Мам, я все съел. Вот поэтому мы с отцом и хотим, чтобы ты жил отдельно». В общем, поздравляю и вас, и ваших родителей. Передавайте им привет. У нас с сыном двухкомнатная квартира, которую я купила в ипотеку и выплачиваю ее на протяжении 20 лет. Сына воспитывала одна. Сейчас он женился на женщине из другой страны, они планируют ребенка. И сын хочет, чтобы эту квартиру я поменяла на две однокомнатные и одну отдала ему... А если не получится, разменяла на однушку, которую отдам ему, и комнату для себя. Его совершенно не волнует, как я буду жить в коммуналке с соседями. Не понимаю, как расценивать его поведение. Мне очень больно. Помогите мне, пожалуйста. Думаю, расценивать поведение сына можно одним единственным образом. Он вырос у вас эгоистичным. Скорее всего, вопрос даже не в его отношении конкретно к вам. Ему, в принципе, наплевать на проблемы других людей. Этим, кстати, и отличается эгоизм от любви к себе, а то многие путают. Как решить проблему с квартирой? Давайте пойдем от обратного. Поговорим о том, чего делать не надо. Не надо идти на все ради любви к сыну. И завоевывать его расположение любой ценой не надо тоже. Может ли сын, если вы ему откажете, разозлиться на вас, сказать, что вы жадная, и перестать с вами общаться? Конечно, может. Но правда в том, что это ваша квартира. Вы ее купили, и 20 лет сами за нее расплачиваетесь. Ладно бы вам дополнительные метры дали на заводе за рождение ребенка. Или если бы вы государственное жилье приватизировали, тогда бы еще было о чем говорить. Но в вашем случае сын к этой квартире не имеет никакого отношения. Вы, скорее всего, и сами это прекрасно понимаете но боитесь, что в случае отказа сын может сильно на вас обидеться, а в перспективе не дать вам общаться с внуками. То есть на одной чаше весов у вас нормальная, комфортная жизнь в собственной квартире, а на другой — сын и внуки. Заметьте, даже не любовь сына, потому что если вы уступите ему квартиру, он это расценит как должное, а просто формальная возможность с ним общаться. Подумайте об этом и решайте сами. «Михаил, подскажите, а как отвечать на вопросы людей о том, почему я не общаюсь с мамой? Надоело слушать все эти «ну, это же мама», и «ну, что прям такого ужасного она тебе сделала?» Ничего ужасного она мне и вправду не сделала, но ее неуважение, постоянные придирки и обесценивание достали. Не общаюсь уже около двух с половиной лет и не тянет, но в глазах окружающих я неблагодарный сын, и это мне неприятно, особенно от близких друзей. Вы вообще не обязаны никому ничего объяснять. Если хотите, можете отвечать окружающим коротко, объясняя все так, как только что объяснили мне, что мать вас не уважала, обесценивала. А можете этого не делать и ограничиваться ответом «не хочу и не общаюсь» или «я не хочу об этом говорить». Это ваши отношения, и они никого не касаются. «Я из многодетной семьи». Нас, детей, было много, родители вечно заняты, и мы общались только между собой. Братья, сестры, какие-то друзья. Сейчас я уже взрослый человек и не могу засыпать в тишине. Мне нужно, чтобы что-то звучало, чтобы все время дома кто-то был. Поэтому я завожу каких-то друзей, которые у меня попеременно ночуют. Но личные отношения не складываются. Я не интересен сам себе и все время нуждаюсь в ком-то. Могло ли так на меня повлиять детство в многодетной семье? Дело не в многодетной семье, а в вашей тревожности. Все, что вы описываете, — это проявление сильной тревоги. Вы настолько не переносите одиночество, что даже специально приглашаете домой людей. Это уже, конечно, перебор. И в том, чтобы регулярно засыпать под посторонние звуки, тоже нет ничего хорошего. Постоянные раздражающие факторы сказываются на качестве вашего сна и выработке мелатонина. Это уже может повлечь за собой... Серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, если у вас не получается спать в тишине, надо не сетовать на свое непростое детство, а идти к неврологу или психотерапевту и разбираться со своим тревожным расстройством. Слышала на одной из ваших лекций, что родители не виноваты в том, что так себя вели с детьми. И я с этим полностью согласна. Отлично понимаю, откуда ноги растут и почему моя мама такая, какая есть. У нее была очень непростая судьба, и сама она, человек непростой. Я все это знаю и не хочу маму менять. 99% ее закидонов я научилась принимать спокойно, но вот этот 1% иногда меня больно ранит. Как мне самой начать к этому проще относиться? Как договориться с собой и не трогать маму, человека пожилого и очень мной любимого? К сожалению или к счастью, мой метод состоит в том, чтобы всегда и во всех ситуациях выбирать себя. Вы говорите, что есть один процент маминых закидонов, которые вас раздражает. И пока вы будете с ним мириться, вы будете поступать в ущерб себе. Я понимаю, что вы маму очень любите и делаете скидку на ее преклонный возраст. И все же вы должны сказать ей следующее. «Мамулечка, я очень тебя люблю». Но вот это для меня совершенно неприемлемо. Прошу тебя больше так не делать, этого не говорить, иначе наша беседа сразу будет окончена. И дальше, когда ситуация будет повторяться, очень мягко, вежливо, даже нежно сворачивать разговор. «Все, мамочка, я спешу, поговорим завтра». Сколько бы вашей маме ни было лет, рано или поздно она поймет, что стоит ей перейти обозначенную вами границу, как разговор тут же заканчивается. И она, скорее всего, начнет регулировать свое поведение, понимая последствия перехода этой границы. Мне 38, а я до сих пор не знаю, кто мой папа, и, возможно, так никогда этого и не узнаю. То, что мамин муж на самом деле мне не отец, выяснилось случайно. Мать сначала отпиралась, потом призналась, что познакомилась с ним уже после моего рождения. От кого меня родила, не говорит, то якобы не помнит, то называет каких-то кандидатов, но факты не сходятся. И получается, что я ничего не знаю о своей семье по отцовской линии и вообще не до конца понимаю, кто я. Почему мать так себя ведет и как мне принять случившееся? Почему ваша мама так себя ведет, я не знаю. Возможно, ее изнасиловали. Возможно, у нее был неудачный роман или неразделенная любовь, о которой она не хочет вспоминать. Может быть, она забеременела от человека, которого любила, а он отказался брать на себя ответственность и исчез из ее жизни. Эта обида на вашего отца, возможно, и привела к тому, что ваша мама скрывает от вас, кто он. Вот и все, что я могу вам сказать. Постарайтесь принять тот факт, что вашей маме, может быть, нелегко об этом не только говорить, но и думать. Моей маме абсолютно неинтересно, как и чем я живу, что у меня происходит. Меня это очень ранит. Да, у меня есть муж, подруги и свой круг общения. Но как такое вообще может быть, что матери не интересен собственный ребенок? Отвечу вопросом на вопрос. Вот вам лично интересны все люди? Нет? А почему вы думаете, что должны быть интересны всем? Тут вы, конечно, скажете, но это же не все, это мама. А я отвечу. То, что женщина выносила, родила и даже воспитала ребенка, вовсе не говорит о том, что она стала мамой психологически. Бывает так, что ни у матери, ни тем более у отца так и не формируется этот так называемый родительский инстинкт. Почему? Да потому что у них просто нет этого в психике. Да, они как-то заботятся о ребенке, кормят, одевают, но не более того. Не потому что лично вас не любят, а потому что так устроены. Возможно, у вашей мамы именно так, и потому ей абсолютно неинтересно то, что происходит у дочери. Неприятно, согласен, но она в этом не виновата. Общайтесь с теми, кому вы интересны и кто интересен вам.